Элисон Харлан. «Ветер с гор». Так сказано в книге предков, и это правда. Рускинды знают только один дом. Дом этот русско, поскольку дом может быть только там, где лежит твое сердце. Звезды не для рускиндов, так как они знают, что их сердце лежит там, где находится дом. Бумил видел, как опустился блестящий предмет. Он находился возле зарослей шишка кустов и наблюдал оттуда, как заостренный предмет сверкнул в небе, перечеркнув красное солнце. Ярко светясь, он пронесся над землей и быстро исчез. Бумел почувствовал себя встревоженным. Его вытянутое лицо задрожало, а раздвоенный язык то нервно показывался, то снова исчезал во рту. Это не было прицей, что очевидно. Не было и каким-то сухопутным чудовищем. Но чем бы это ни было, в нем Бумеле... Оно пробудило странное чувство. Он подумал о давно отсутствовавших братьях, которые некогда ушли к предгорьям и возвращаются наконец-то домой после долгого отсутствия. Но это не могли быть они. Он никогда раньше не видел подобный металлический предмет. Такое зрелище не могло не взволновать его. Впервые за свою жизнь Бумел наполнился страхом, был невероятно испуган. Он припал к земле, скрестив под собой трех ноги, присел и продолжал наблюдать за небом. «Если светящийся предмет появится еще раз, он должен находиться там, где его можно увидеть». Ждать пришлось недолго. Солнце заползло за блеклое пятно на сером небе, когда сверкающий предмет вернулся. Он снизился, словно приманиваемый лесом, и пошел к земле сквозь тянувшиеся вверх кроны деревьев с желтыми листьями. Бумел видел, как острый клюв падающего предмета погрузился в лес, но потом все скрыли ветви. Беззвучный гром ударил по рогам ушам Бумела, толстый столб едкого дыма пополз в послеполуденное небо. Рев возрос до невыносимого и внезапно оборвался — Вновь опустилось приглушенное молчание леса, словно ничего в нем не разбивалось. Возобновились трели лесных сверчков. Стоило предмету умереть, вновь послышалось рычание и пофыркивание лесных животных. Желто-полосатый бродячий кот пронесся по деревьям вдоль опушки. Ветер нежно засвистел среди желтых иглолистьев, и лес снова выглядел так же, как и всегда. Только бумил, а значит и все Рускинды знал, что там находится предмет, знал, что лес стал не тем, чем прежде. Он тут же развернулся и, торопливо перебирая копательными пальцами и трехсуставчатыми ногами, поспешил к Рускиндам с вестью. Конечно, он мог бы послать мысли сообщения единому, который передал бы его остальным, но как бы там ни было, такие известия следовало доставлять лично. Бумил скрылся в подлеске. А в лесу, возле предмета, прекратившего извергать пламя, начиналось движение. — Селлерс, прогуляйся со своим отрядом вон к тому участку леса. Может быть, обнаружишь кого-нибудь из тех, кто выстроил деревню. — Галин, тебе давно хотелось полетать, так что будь добр, смотайся вон к тем горам и проверь, не населены ли они. Он был олицетворением космонавта, высокий, бронзовый от лучей многих солнц, с хорошо развитыми мускулами, крепкими, умелыми и послушными руками, глаза голубые, как моря, над которыми он пролетал, резко очерченный рот, привыкший говорить резко, но никогда недоброжелательно. Человек, черты характера которого запечатлелись на лице, не на жалкой пародии на лицо, которое способно лишь улыбаться и издавать звуки но на лице, знающем и печали, трудные времена. Человек, знавший скуку, но не поражение, ищущий свой идеал. «Этот поиск оказался на самом деле хорошим, Чарли», — сказал капитан своему первому помощнику. «Вернемся домой, и пойдут разговорчики, что картографическим группам слишком много дозволено. Нас могут даже запихнуть в торговую гильдию. Вот уж там жарко не бывает» он говорил серьезно но за словами скрывался более глубокий смысл первый помощник почувствовал сильное желание прикоснуться к этому человеку положить руку ему на плечо и сказать мы сделаем это верно или что нибудь менее банальное но он не мог себе этого позволить вместо этого он заметил ты выглядишь утомленным верн не стой ноги встал капитан покачал головой и ухмыльнулся хотя в глазах его плавала усталость ты ведь знаешь меня чарли «В Академии меня дразнили, не моргает, не мигает, головою не кивает». Потом, хотя на губах застыла все та же ухмылка, он веско произнес. «Подумай хотя бы немного, Черли, Подумай как следует. Необходимо, чтобы нам повезло. Вернувшись домой, мы должны заставить кое-кого прозреть. Мы должны доказать им, что способны не только порхать по всей галактике, но способны возвращаться с полезной информацией». Мы должны доказать, что наша служба окупается. Я ждал этого момента тридцать лет, Чарли. Так какого же чёрта мы должны терять свой шанс? Чарли, это нам необходимо. Затем, уже отворачиваясь, он добавил негромко, скорее самому себе. Необходимо до крайности. Они шли по лесу, их было девятнадцать, и двигались странно. Они перемещались в вертикальном положении, руки болтались по сторонам. Руки тоже были непохожими. Как можно жить без копательных пальцев? Как можно слышать при помощи этих странных маленьких плоских наростов, которые так близко к голове? А их глаза? Ну и диковины же глаза. Водянистые, злые разрезы. И они направлялись к дому деревни. Мысль пришла от единого, адресованная другим. Русскиндам. — Будьте внимательны, дети мои. Их поведение не предвещает ничего дурного, но они не сруски, они не русскинды, ни из стран, ни из морей, ни из воздуха, которые нам известны. Будьте бдительны. Бумил услышал мысли и забрался поглубже в заросли шишка кустов. И все же в этих странно передвигающихся существах было что-то такое, что притягивало его. — Может, это потому, что я первый их увидел? — с удивлением подумал он. — Или причина в чем-то другом? — Я чувствую, я ощущаю глубинную связь с этими странными созданиями. Они не кажутся мне совершенно незнакомыми. Он нежно продолжал изыскание, ища ответ в своем мозгу, осторожно пощипывая его, как струны хрупкого музыкального инструмента. Слабая дрожь скрытой расовой памяти. Общее зарождение. Пламя, вращающееся туманность и взмах вспыхнувших рук. Один предок, один мир, существовавший так давно, что само понятие о нем ушло далеко из памяти. Он наблюдал за их продвижением, за тем, как они углублялись в лес. Лес укрыл многих из народа Бумела. Рускинды ушли из дома деревни, пока чужаки не покинут планету. Острые глаза Бумела улавливали мельчайшие движения их тел. Малейшее напряжение, чтобы сделать шаг. Любую мысль у них в голове. Дикие, неуравновешенные и неуверенные существа, путанные и беспорядочные, как тонкие хрупкие руки Севландских лиан. Их разум никогда не знает покоя. Они не могут разговаривать между собой мысленно. Для общения им приходится напрягать особые органы своего тела. Возможно, один мог что-то передавать другому путем движений своего рта. В таком случае становилось понятным хотя бы приблизительное общение. Они были странниками по натуре. Вся их жизнь состояла из ходьбы, бега и гонки. Ни отдыха, ни покоя, только спешка и спешка. Отец, распустилась мысль, я хочу пойти к ним, я хочу больше услышать о них. И мысль вернулась. — Будь бдителен, сын мой. Они обнаружили его в деревне. Они осматривали тростниковые хижины, когда его увидел первый помощник. Он следил за ними с лесной опушки, и первый помощник уловил краешком глаза движение его покрытого зеленым мехом тела. Он распорядился, чтобы его люди кольцом окружили существо, и теперь они настороженно приближались к нему, Когда люди оказались примерно в двадцати футах, существо попыталось убежать, но ружья малалиса стремительно выбросили эластичные нити, существо было оплетено ими и пленено. Небольшое создание лежало спокойно, пока они осматривали его. Деформированный компактный меховой шар, сплетенный множеством клейких нитей. Они вытащили его из леса и положили перед первым помощником. Существо лежало спокойно, когда они толпой обступили его. Оно глядело на них желтыми глазами величиной блюдца, и гладкий зеленый мех на его боках подрагивал под их пристальными взглядами. «Это животное? Растение? Или...» — начал был один из новичков. Но первый помощник движением руки заставил его замолчать. «Кто-нибудь что-нибудь чувствует?» Окружающие замотали головами но первый заметил, что глаза одного из людей затуманены, а брови сдвинуты от напряженного внимания, словно он прислушивался к голосу, доносившемуся издалека. — Забавно выглядит эта малышка, — произнес кто-то. — Интересно, что она ест, и можем ли мы есть ее? — Заткнись! — резко оборвал его первый. Лицо его странно поблескивало, словно сквозь тоненькую пленку пота старалось пробиться понимание. — Я... Ям. Слова не приходили на ум. Он знал, что он хочет сказать, но не мог. Существо перед ним было обитателем леса, глухой тварью, лишенной разума и культуры. И все же он был в этом уверен, как нетрудно было сформулировать эту мысль. Оно разговаривалось с ним. Странные слова со странными интонациями. Слова и мысли миллионнолетней давности, мысли целой расы, которая некогда покинула свой мир, обратившись в пыль, а здесь достигла высочайшего счастья, привязавшись к этому миру и желая мира всей Вселенной. Первый помощник 18 лет провел в космосе. Ему приходилось жить тяжелой жизнью сотрудника картографической службы, И прошло слишком много лет, чтобы он мог вспомнить, когда плакал в последний раз. Но он чувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. Мысли были такими приветливыми, такими чистыми, такими требовательными своей образностью. — Заберем его на корабль, — сказал он и повернулся к лесу. — Я хочу, чтобы капитан взглянул на него. Маленькое существо подняли и понесли сквозь заросли. Первый помощник шел в нескольких футах впереди. Голова его была низко опущена. Они решили забрать Бумела на землю. Он слышал, как они переговаривались об этом в тыниках своих мозгов. Наиболее сильные мысли шли от человека, которого они называли капитаном. Он размышлял. Его размышления доходили до Бумела, и Бумел слушал. «На землю». — говорили мысли. — Отряд будет спасен, наши странствия не прекратятся, и мы сможем двигаться через космос, пока достигнем самой последней планеты. Вот тогда мы вернемся. Но пока эта планета не будет достигнута, движение не прекратится. Эти мысли были упрятаны глубже, чем простые, скрытые так, что даже нервные волокна не могли знать, на что реагируют, спрятанные настолько, что капитан никогда в действительности и не предполагал о них, а только ощущал их наличие в своих конечностях. Ведь он двигался, постоянно двигался без передышки, постоянно в бегах, без сна, без отдыха, без конца. Бумил чувствовал, что сердце капитана вновь тянет этих странных созданий, В бесконечное ночное небо было что-то ужасное в их непреодолимой тяге к странствиям. Даже родной мир был для них не более чем базой, на которую они время от времени возвращались. И теперь они хотели увезти его из дома. Бумил обдумывал это, и холодок бродил по позвоночнику. Он знал, насколько сильно прирос к русски, так же, как севланы, как шишка кусты. Разве можно постигнуть то, что он уйдет отсюда и никогда не вернется? Иногда Бумил ощущал, что в его мире жить нелегко. Сухопутные животные были громадными, прожорливыми и свирепыми. Бродячие коты и ситозилы ни на миг не прекращали охоту. И народ Бумила в совершенстве изучил, как избегать их. Но сухопутные животные были не просто тупыми тварями. Они обладали мозгом, душой, как представлял Бумил, и поступки их не всегда могли быть предсказуемыми. И это было хорошо. Существовали еще долины Тресин, куда натекала пыль со стен каньона, вздуваемая в период ветров, и образовала достаточно толстый слой, чтобы поглотить любого неудачника. Было много такого, что делало жизнь русскиндов нелегкой. И это тоже было хорошо. Хорошо, когда восходят три луны, Голубая, пламенно красная и белая. Хорошо, когда наступают холода, Когда длинные бутоны алоэ резко взрываются И взлетают на многие футы в воздух, Усыпая собой все холмы. И тогда все русскинды радуются Яркости и сочности красок. Но больше всего Бумил любил Вздыхающие, нашептывающие, посмеивающиеся ветры, которые прилетали к нему с гор. Он всегда мечтал отправиться к окоченевшим черным горам, чтобы увидеть повелителя ветров, чье благословенное дыхание и образуют ветер. Они хотели забрать его отсюда, от всего этого. И шумом пронести сквозь тьму смерти ночь, настолько глубокие, что ни один человек, ни один русскинд не мог бы даже вообразить их конца. Он знал о звездах, он видел их, его народ рассказывал о них, но отправиться к ним ни за что. Они хотят сделать из него скитальца, хотят показать его и изучить в их собственном мире базе, на земле. Они хотят оторвать его от родимого дома, приучить его, как они сами, странствовать по звездной дороге, которая никогда не кончается, а только петляет и вьется среди бесконечных могил, поскольку все странствия завершаются в итоге». Смертью. Слезы, обильные и мысленистые, покатились из глаз бумела, когда земляне наглухо затраили крышку люка, отрезая свет русский. Болты разлучили его с домом. Потом он почувствовал дрожь, рев, голодное нетерпение самого металла, когда корабль, исполняя волю людей, С грохотом устремился в путь. В путь, откуда не возвращаются. Никогда больше не будет остановки В этом мире трех лун, голубых морей, Острых, как бритвы горных хребтов и ветров, Которые истекают вниз, омыв эти горы. Ему уже... Не вернуться вовеки. Старт прошел нерешливо, однако, как бы там ни было, драйвмейстер уходил теперь от крошечного мерка. Капитан стоял, повернувшись спиной к небольшой клетке. Он стоял и наблюдал через иллюминатор, как разноцветная планета уплывает вдаль, хотя это было просто изображение, проецируемое на экран. Он почувствовал, как вспенились в нем мысли, нехотя повернулся и посмотрел на маленькое зеленое существо, свернувшееся в шар и наблюдавшее за ним огромными глазами. Существо дрожало, словно передразнивая вибрацию самого корабля. Капитан чувствовал, как мучительно больно обладателю этих глаз, как он силой заставляет их не закрываться. Мысли путались и кружились, как масляные пятна на разбушевавшемся море, Он почувствовал страстное желание, подкатившееся к горлу, желание о существовании которого он никогда раньше не подозревал. Он узнал в удивительной вспышке прозрения, что было написано в книге предков. Узнал о Рускиндах и о корнях, которые уходят глубже, гораздо глубже, чем просто корни расы. Он узнал, что сам он скиталец, и все его люди скитальцы. И какой конец они найдут. И еще он узнал то, что сделал с Бумелом. Он наблюдал, как желтые глаза маленького существа поддергиваются изморозью, Как стихает подрагивание меха. Первому помощнику не хотелось подниматься на мостик. Он знал, что там находится существо, и не получал удовольствия от идей беспокоящих мыслей, которые это существо навевало. Но это был его долг, так как он знал, что текущий рапорт должен быть отдан. В любой момент капитан должен знать, как далеко они ушли, какова их скорость и когда следует ожидать прибытия на место, всю информацию о полете. Когда он поднялся на мостик, то увидел лишь спину капитана и слепой матовый темный лик иллюминатора. Капитан отключил его. Пространство было отрезано впервые с тех пор, как корабль вступил в строй. «Капитан!» Ответ был мягким, словно тонкое стекло, как паутина тишины, которая опрела их и могла лопнуть от малейшего шума. Оно умерло. — сказал капитан. Он продолжал смотреть прямо перед собой в пустоту. — Умерла, Зверюшка? Как? Почему? Оно не могло жить вдали от своей планеты. Мы разбили его сердце. Это же так просто. Если хочешь, можешь смеяться. Мы разбили его сердце, и оно умерло. Вот и все. А теперь мы летим на мой. Последнее слово он произнес странным, хриплым голосом, словно что-то такое, что он знал много лет назад, а потом забыл, подобрал для него другое значение, а теперь вдруг вспомнил, что же оно означает, и теперь он проклят, потому что это останется вечно недосягаемым для него. «Но служба! Тогда ведь торговцы проглотят ее!» Запинаясь, начал первый. Капитан повернулся. Лицо у него было полураздраженным, полуумоляющим. Неужели ты не понимаешь, Чарли? Неужели ты не знаешь? Ты же избегал его, так что должен был слышать, что она говорила. Неужели ты не видишь? Служба, торговые гильдии, земля, поиски. Постоянная жажда обладать все большим и большим. Он резко замолчал. Словно сказал уже все, что намеревался. Пустые слова. И тут он произнес единственное, в чем был смысл. Он сказал, что во всем услышанном, он это знает, только одна истина была несомненной. Единственная истина, из-за которой умер Бумил, так как знал, что отныне лишен ее. «Не может быть дома, если нет отдыха. И не может быть отдыха, если нет дома». Он отвернулся к иллюминатору. Первый помощник намеревался уйти, но тихие слова, произнесенные капитаном прямо в умершее окно в мир, заставили его остановиться. Глядя в пустое пространство, Капитан пробормотал. Он умер. И последнее, что он чувствовал. Он помолчал. Он жалел нас, Чарли. Он нас даже не ненавидел за то, что мы его убили. Он просто-напросто нас жалел. Конец. Читал Евгений Лебедев.